Глава вторая Великий князь Ярослав или Георгий 1019-1054 годы Война с полоцким князем Победы Мстиславовы Падение Козарской державы Голод в Суздале Битва у лиственна. Мир Основание Юрьева или Дерпта Завоевание в Польше, смерть Мстислава, единовластие, Судислав заключен, новые уделы, победа над печенегами, каменные стены и собор Святой Софии в Киеве, митрополит, строение монастырей, любовь Ярослава к книгам, война с Ятвягами, Литвою, Мазовшанами, Ямью, поход на греков. Древние предсказания. Брачные союзы. Митрополит россиянин. Наставление и кончина Ярослава. Гроб его. Свойства сего князя. Крещение костей. Первое народное училище. Киев, второй Царьград. Монета Ярославова. Демественное пение. Россия убежище изгнанников. «Северное владение России. Законы». Ярослав вошел в Киев и, по словам летописи, отер пот с мужественной дружиною, трудами и победою заслужив сан великого князя российского. Но бедствия войны междуусобной еще не прекратились. В Полоцке княжил тогда Бречеслав, сын Изяславов и внук Владимира.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 Храбрый Витязь Эймунд, сын короля Гейдмаркского, оказал великие услуги Ярославу в продолжение трехлетней войны с киевским государем-святополком. Наконец, взяв сторону Бречеслава, еще более удивил россиян своим мужеством и хитростью. Сей Витязь засел с товарищами в одном месте, где надлежало ехать супруге Ярославовой,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 ослабили, сокрушили сие некогда знаменитое царство, которое от устья Волжского простиралось до Черного моря, Днепра и берегов Аки. Через несколько лет Мстислав объявил войну Косогам или нынешним Черкесам, восточным соседям его области, князь их Редедя, сильный великан,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 и собирал войско. Наконец, сии два брата съехались у городца под Киевом, заключили искренний союз и разделили государство. Ярослав взял западную часть его, а Мстислав — восточную. Днепр служил границу между ими, и Россия, десять лет терзаемая внутренними и внешними неприятелями, совершенно успокоилась.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 нередко старались свергнуть оная и не щадили крови своей для приобретения вольности совершенной. 1031-1036 годы. В Польше царствовал тогда Мечислав, малодушный сын и наследник великого Болеслава. Пользуясь слабостью сего короля и внутренними неустройствами земли его, Ярослав взял Бельз,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 Памятником Мстиславовой наважности остался каменный храм Богоматери в Тмуту созданный им в знак благодарности за одержанную над Косожским великаном победу, и церковь спаса в Чернигове, заложенная при сем князе, там хранились и кости его в несторово время. Мстислав, по словам летописи, был чермен лицом и дебел телом, имел также необыкновенно большие глаза,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 чтобы вновь подвергнуть государство бедствиям удельного правления, женатой на Ингигерде или Анне, дочери шведского короля Олафа, которая получила от него в Вено город Альдейгабург или Старую Ладогу, он был уже отцом многочисленного семейства. Как скоро большему сыну его Владимиру исполнилось 16 лет,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 Варяги, всегдашние его помощники, стояли в середине. На правом крыле — граждане киевские, на левом — новогородцы. Битва продолжалась целый день. Ярослав одержал победу, самую счастливейшую для Отечества, сокрушив одним ударом силу летейшего из врагов его. Большая часть печенегов легла на месте, другие, гонимые раздраженным победителем, утонули в реках.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 а новую церковь Святой Софию Митрополитскую, украсив ее золотом, серебром, мусиею и драгоценными сосудами, тогда был уже митрополит нашей древней столицы именем Феопемпт, вероятно, грек, который по известию Нестора в 1039 году вновь осветил храм Бога Матери, сооруженный Владимиром, но поврежденный, как надо думать,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 велел переводить их с греческого на славянский язык, читал оные день и ночь, многие списывал и положил в церкви софийской для народного употребления, определив из казны своей достаточное содержание иереем, он умножил число их во всех городах и предписал им учить новых христиан образовать ум и нравственность людей грубых, видел успехи веры,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 Ярослав имел с ним войну. Также с литовцами, соседями Полоцкого или Туровского княжения, и с мазовшанами, тогда независимыми от государя польского. Сын великого князя Владимир ходил с новогородцами на ям или нынешних финляндцев, и победил их. Но всей земле, бесплодной и каменистой, войны его оставили всех коней своих,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 открыл себе путь к острову Лимну, где самский наместник и воевода Солунской злодейским образом умертвил его и 800 бывших с ним воинов. Сие обстоятельства не имело никаких следствий. Купцы российские, пользуясь дружественной связью народа своего с империей, свободно торговали в Константинополе,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 Сказывает, что Казимир дал Ярославу за Вено, то есть за невесту свою, 800 человек. Вероятно, россиян, плененных в 1018 году Болеславом. Сей союз, одобренный здравою политикою обоих государств, утвердил за Россией города Червенские, а Ярослав, как искренний друг своего зятя, помог ему смирить мятежника смелого и хитрого,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 Но сей князь не мог быть Ярославич. Гарольд убит в 1066 году, а Владимир, сын Ярослава, скончался в 1052 году, построив в новой городе церковь Святой Софии, которая еще не разрушена временем и где погребено его тело. Кроме Владимира, Ярослав имел пятерых сыновей. Изяслава, Святослава, Всеволода, Вячеслава,